Глава 8. Византийская империя при Палеологах. 1261-1453. Положение Византийской империи в 1261 году. Империя в том виде, в каком она была восстановлена при новой династии Палеологов, нисколько не походила на монархию, в которой некогда царствовали Комнины. В Азии Трапезунская империя владела большей частью провинций по побережью Черного моря и являлась независимым государством, которое все более и более изолировалось от Византии и до середины 15 века совершенно существовало независимо от нее. В Европе эпистский диспотат занимал Юг Албании и некоторую часть Этолии, Неопатрасское герцогство и или Великая Валахия, занимала Виссалию, Локриду, Фотиду. Наряду с этими греческими государствами в Центральной Греции существовало Латинское Афинское герцогство, а в Пелопоннессе – Латинское Морейское княжество. Венецианцы по-прежнему господствовали над большей частью островов Архипелага. Генуэзцы владели хиосом. Имели важные колонии на Анталийском побережье и вдоль всех берегов, Черного моря. Восстановление византийская империя охватывало лишь три группы территорий. В Азии владение бывшей Никейской империи в Европе Константиноколь с Фракией и частью Македонии с главным городом Фессалоникой. Наконец, некоторые острова, как Родос, Лесбос, Самофракия и Имброс. И бок о бок с этой империей, уменьшенной территориально слабой в военном и финансовом отношении, Росли мощные и сознающие свою силу молодые государства, стремившиеся оспаривать у Византии ту гегемонию, которой она некогда обладала. В XIII веке таким государством была Вторая Болгарская империя на Балканах, в XIV – Великая Сербия Стефана Душана. Но прежде всего это были азиатские турки, грозная опасность, со стороны которых возрастала с каждым днем. Далеко ушло то время, когда Константинополь был центром восточного мира и восточной культуры.